Глава двадцать пятая. «Это был очень необдуманный, безответственный поступок, Митчел. Озвучила я самую безопасную из своих мыслей. «Ты помнишь меня?» – спросил он требовательно. «Я прекрасно понимала, что имел в виду Мич, но очень старалась этого не показать», – притворилась возмущенной. «Конечно, ты Митчел Карнелл, крайне безалаберный тип, и как тебя в командоры когда-то взяли?» «Актриса ты ужасная», – констатировал он. «Глаза бегают, руки дергаются». «Это от нервов. Я зашла, наконец, в палату. «У тебя болит что-нибудь?» «Почему ты это делаешь?» Митчелл наклонился, протянул руку и поймал меня, перехватив предплечье. Подтянул к себе ближе. «Ты ведь обо всем вспомнила!» «Понятия не имею, что ты имеешь в виду!» Я ответила слишком громко и резко. Голос мой стал злым. «Зачем я к нему пришла?» «Называешь на «ты», говоришь как с близким, без ложной вежливости, излишней чопорности. И сама этого, верно, не замечаешь» потому что я тебе уже не чужой». «Но не хочешь в этом признаться?» «Что случилось, Белл?» «Я молчала». «Это с тобой мы должны были встретиться на Кукулькане, и поэтому я назвал свой корабль именно так. Подумал, что космический корабль не менее близок к звездам, чем груда древних камней». Он подождал моей реакции и продолжил. «Мы были с тобой 99 жизней тому назад и приняли участие в каком-то провальном опыте, который приняли за ритуал». У нас осталась последняя инкарнация, чтобы встретиться, узнать друг друга и остаться вместе. Провести остаток дней в любви, а потом перейти за порог бытия, держась за руки. Тебя звали Изель, а меня Митналь. Я непроизвольно вздрогнула. Все же имя настоящее. Может быть, он его уже называл, я просто не помню, а в подсознании отложилось. В той записке, о которой я упоминал, была эта история. Я тоже в нее не верил. Но сны, а потом и воспоминания убедили меня, что все правда. «Разумеется, все не так, как мог воспринять мозг древнего человека. Но сам факт. Мы с тобой путешествуем уже тысячи лет и не можем никак остаться вместе. Вот и сейчас. Я вижу, ты понимаешь, о чем я, но предпочитаешь в этом не признаваться». «Митчелл», — я говорила с трудом, — «сегодня был ужасный день, очень сложный. Ты чуть было не погиб, и пока я не готова обсуждать что-то еще. Тем более это кажется мне невероятным и бредовым». Он смотрел на меня долго, молча а потом развернул мою руку ладонью вверх и слегка коснулся кожи губами. Мне нестерпимо вдруг захотелось, чтобы это был настоящий поцелуй. Ладонь словно горела, и мои губы тоже. Сердце бешено колотилось. Я выдернула руку и постаралась сохранить спокойное выражение лица. «Мне лучше уйти, Митчел. Он кивнул. «Буду ждать и надеяться. Другого раза у нас не будет». Поспешно отвернулась, чтобы он не видел слез, которые вот-вот польются из глаз. Я почти выбежала из палаты. Это был он. И я. Но нас... Нас в этой жизни не было снова. Я не смогу подвести отца, и мне симпатичен Хэмилл, хотя с ним что-то тоже надо решать. Из медицинского отсека я направилась к себе. Усталость и нервы брали свое, очень захотелось спать. Я провалилась в темноту. Как только закрыла глаза... Не бойся их, зель они не кусаются. Теплые смуглые пальцы на моей руке. «Но это же змеи!» Я смотрела на яркий клубок, вьющийся чуть ли не под моими ногами, маленькими детскими босыми ступнями, покрытыми пылью. И голос мой тоже был девчачим, тоненьким. «Метналь, они страшные! Они нас не тронут!» Мальчишка ласково потянул меня за руку, выводя из ступора. «Как хорошо, что ты их заметил первым, Метналь!» Я всхлипнула. «Настоящий охотник должен обращаться ветром, когда выходит на прогулку. Слышать, видеть и чувствовать запах!» «Так мой наставник говорит». Вокруг невероятно красиво. Солнечные лучи преломлялись в верхушках деревьев. Мы были детьми, поэтому все казалось таким большим и ярким. «Мы станем взрослыми и поженимся», — сообщил Митналь. «И я буду приносить с охоты богатую добычу». «Ты сын вождя, у тебя может быть много жен». Он еще не успел согласиться, а я его ревновала. «Вот глупая, зачем много? Мне хотя бы за тобой уследить, чтобы на змею не наступило». Едва я успела загордиться, он добавил плутовским тоном. «Разве что просить остальных жен за тобой присмотреть?» «Митнааль!» Я толкнула его так, что он чуть не упал. Мальчик задорно смеялся, и я понимала, он просто шутит. Ему и правда никто больше не нужен. Яркая картинка рассыпалась на куски. Резко сев в кровати, я жадно ловила воздух. Это все было по-настоящему.